Глава седьмая. Убер седьмой. Жиганы и терпилы. Не будет Убера? Будет. Только я не скажу тебе, Мара, что для меня это просто убер-блок. Ты будешь думать, что это шепот твоего доверчивого любовника, долетающий из дверного динамика. Мара!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 Своего рода месть молох у государства, столько лет гнаившему их на тюремных работах. Порой мне кажется, что в этом есть древняя русская нота иконоборчества. Чё ты смеёшься, Мара? Подожди. То есть ты хочешь сказать, что тебя... того... Ну, не меня, сказал я. Айфак или андрогин. Мой образ присутствует в галлюцинациях, это да.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 Когда он отключен от сети, он действительно отключен. И дилда новая. Очень хорошая. Ты их рекламу помнишь? — спросил я. — Почему, по-твоему, он нон-байнери? Ну, политкорректность бесится, наверное, пожалуй, плечами Мара. Сам знаешь, где их делают. Вставили, чтобы Самсунь утерся. Они до такого пока не додумались. Теперь Айфак самый прогрессивный. Политкорректность.